Глава третья. Обстоятельно осмотрев меня, постучав молоточком по коленям и локтям, заглянул в глаза, нещадно оттягивая веки, доктор убежденно заявил, что я в полном порядке. Никакого особенного лечения не требуется, юная леди, а ушибы и ссадины быстро заживут. Доктор, а как мне вспомнить, кто я? Ну, хоть что-нибудь вспомнить. Мне стало страшно. Не будут же меня вечно держать в гостях у мисс Беккер. Когда-нибудь придется уходить, но куда? На улицу? Глаза наполнились слезами, я попыталась сморгнуть их, а доктор успокаивающе похлопал меня по коленке. Ну-ну, не стоит отчаиваться, милая. Есть много приемов в случаях посттравматического синдрома, как у вас. Вы испытали сильный стресс, поэтому мозг и заблокировал ваши воспоминания. Травмы головы я имею в виду серьёзной травмы, у вас не было. Значит, проблема временная. Любое эмоциональное событие может вернуть вам в вашу память». Он легко встал с кровати и отвёл мисс Беккер, которая стояла поодаль, сложив руки на груди, как будто всё это время читала молитвы. «Мисс Беккер, я думаю, проблем не возникнет, и компенсация не потребуется». «Ах, доктор Бонс, разве же в этом дело?» Мисс Беккер с негодованием взмахнула руками. «В деньгах, по-вашему? Эта девочка в таком кошмарном положении, в чужом доме, ни единой родной души рядом, да еще и память потерять, это ужас! Ужас!» Лили прижала тыльную сторону ладони ко лбу. Наверное, она была драматической актрисой и в самом деле очень хорошей. Завороженно наблюдая за ней, я преисполнилась еще большим сочувствием к себе. Доктора Бонза, однако, пронять было не так просто. Он покивал деловито, дождался паузы и ответил. О компенсации я имел удовольствие говорить с мистером Генри. Он настоятельно попросил меня максимально урегулировать этот вопрос в рамках моей компетенции. Девушка физически в порядке. Вашей опеке не нуждается. Есть приюты... У меня громко застучало сердце, и я сглотнула от ужаса. «Значит так, доктор», — властно заявила мисс Лили. Этим вопросом заниматься мне. В конце концов, я была за рулём, и нести ответственность буду тоже исключительно я, а не мистер Генри. Мужчины! Да как можно быть такими бессердечными? Подумать только, сдать бедняжку в приют и просто забыть о ней. Вы это предлагаете? Сейчас она была прекрасной и грозной, как валькирия. И я, снова забыв о своей судьбе, С восхищением следила за её перевоплощением. К тому же в её лице я вроде бы обретала надёжную защиту. Доктор, очевидно, был равнодушен к театральному искусству, поэтому, вытянув губы уточкой, он лишь выжидал окончания сцены безо всяких эмоций. «Прекрасно, мисс Беккер. Моё восхищение вами и вашим благородством безгранично Он легко перегнулся в талии пополам и поцеловал Лили руку. «Моя миссия окончена». «Но я всегда к вашим услугам». «Ах, идите, спасибо». С досадой проговорила она, красивым изящным жестом руки отпуская доктора. Тот слегка поклонился и мне, и исчез за дверью. «Спасибо вам, мисс Бейкер», — тихонько проговорила я. «Наверное, мне можно уже вставать. Не хотелось бы быть вам в тягость». «Перестаньте, Вэлори. Отдыхайте и набирайте сил до завтра». Лили улыбнулась мне красивыми полными губами. «А что будет завтра?» — чуть опасливо спросила я. Мисс Беккер прошлась по комнате лёгкой походкой, удивительной для её полноты, немного подумала, уперевшись подбородком в большой сложенный веер. «А завтра вот что. С утра у меня репетиция, но я отменю её. Ничего, справиться с дублёршей, спектакль только вечером. Так вот». «Мы с вами поездим по городу, и, возможно, вы что-нибудь вспомните. Потом, если желаете, я проведу вас на спектакль». И она посмотрела на меня, ожидая одобрения. «Мисс Беккер, это замечательно», — проговорила я. «И в самом деле хоть какое-то движение. Наверное, стоило съездить в этот медицинский кабинет, куда я была записана. Интересно, куда я несла охапку цветов?» о чем вы задумались Вэлори? Кончиком пальцы Лили коснулась моей щеки. От её рук пахло тяжёлыми и сладкими духами. «Цветы. Откуда и куда я могла нести столько цветов?» Мисс Беккер странно посмотрела на меня, затем нахмурилась. «Но, дорогая, у вас не было никаких цветов. Это совершенно точно. Это единственное, что я помню. Цветы и удар». Спорить с Лили я не хотела, потому что знала. Мне это не привиделось, не приснилось. Обёртка букетов была скользкой, а их запах удушающим. Во сне ведь не чувствуют запахов. «Вэллори, если вы хотите встать и одеться к ужину, я не возражаю». Продолжала меж тем Лили. «Одежду подберут. Думаю, в доме найдётся что-нибудь подходящее. Может, не слишком шикарное. Как видите, у нас с вами размеры не совпадают» и она вздохнула чуть сокрушённо. «Да, пожалуй, я хотела бы встать», — решилась я, ведь ещё вся ночь впереди. Лежать всё это время так же с ума сойти можно. Ну вот и хорошо. Ужин в десять часов. К этому времени вернётся мистер гендри Она ласково улыбнулась мне и вышла. Спустя некоторое время вошла Луиза с большим кувшином. «Давай, помогу тебе умыться, вставай. Вот за этой дверью ванная. Только в баке нет воды, я тебе полью». И я выбралась из-под тяжёлого одеяла, путаясь в ночной рубашке. «Интересно, удастся ли найти кого-нибудь из твоих родных?» луизи хотелось поболтать. «А вдруг у тебя никого и нет?» «Ты тогда могла бы попроситься пойти в услужение к мисс Лили? Она самая добрая, у неё неплохо работается, особенно если не попадаться на глаза мистеру Генри». «Мисс Беккер предложила мне поужинать с ними», проговорила я, намыливая лицо. «Полей, пожалуйста». «Ну и ну, везёт же!» Не скрывая зависти, сказала девушка, «Может, у них ещё кто будет из театра, и ты с ними, вот так запросто». Эх, я бы тоже хотела попасть к мисс под колёса, если после этого можно было бы сесть с ними за один стол. Тоже мне удовольствие, буркнула я, «Дороговато цена». Однако мысль остаться работать на мисс Лили показалась мне вполне здравой. Дом вроде хороший, хозяйка милая, только было неясно, чем могу быть ей полезна, Я даже не помнила, что люблю есть — курицу, например, или рыбу. Принесли платье, в которое мне следовало переодеться к ужину. Очень скромная, лёгкая голубая ткань, пуговки впереди до самого пола. Оно оказалось мне слегка великовато, однако выбирать не приходилось. Если не придираться, неплохо, — решила я, оглядев себя в зеркало. — Уже можно идти. Пойдём, я провожу тебя. Луиза тоже осмотрела меня со всех сторон и подбадривающе улыбнулась. «Ты очень мило выглядишь. Обещай, что всё-всё расскажешь мне, кто что говорил, какие сплетни обсуждали, кому косточки перемывали. Расскажу непременно», — пообещала я ни на секунду, не собираясь сдерживать слово. Мы подошли к дверям столовой, они были только прикрыты неплотно, и оттуда доносились голоса. лилиты невообразимо глупа». Раздражённый мужской голос, несомненно, принадлежал мистеру Генри. «Эта девчонка просто аферистка, мошенница, и кинулась тебе под колёса сама, чтобы слупить с тебя денег. Или она из этих поганых журналюк, из тех, кто на нас не работают, или... Генри довольна». Лили остановила его гораздо мягче, чем доктора. «Я уверена, что ты ошибаешься. Девочка не обманывает, это видно по глазам, и она такая растерянная, маленькая и хрупкая». Ты увидишь её и сам поймёшь. Ну, полно тебе, прошу тебя». Я вздохнула и покосилась на Луизу. Та сочувственная и понимающая наморщила нос и кивнула на дверь, мол, хочешь не хочешь, а надо идти. Мне очень не хотелось заходить после того, что я услышала, но деваться и вправду было некуда. «Вы позволите, мисс Беккер?» — подала я голос. «Входите, Вэлори, входите», — прозвучал глубокий голос лили Наверное, со сцены он звучал очень проникновенно. И я сделала шаг, остановившись на пороге, испуганно оглядывая присутствующих.